Глава четвертая. Недавнее былое. Студенная осенняя ночь Прикамского края широко раскинула свои черные крылья над уснувшими окрестностями Сарапула. Надя медленно подвигается вперед, она едет шагом, чтобы не утруждать Алкида. Еще целых пятьдесят верст придется сделать в эту ночь ее верному другу. Внизу под ее ногами по-прежнему катит свои глубокие воды темная кама, младшая сестра, красавица Волги. По ту сторону ее далеко чернеют в отдалении громадные силуэты лесов и сполинов, соседних Пермской и Оренбургской губерний. В их темных зарослях таятся зеленые озера со студенной и зеркальной поверхностью. Там водятся разные дикие звери и недобрые люди, которые из кочевых бродячих киргизских племён. Но не туда держит путь отважная смуглая девушка в казачьем чекмени и барашковой шапке. Её путь лежит южнее, к тёмному вятскому лесу, громадным пятном чернейшему перед ней на горизонте. Там за этим лесом цель её путешествия. 2 дня тому назад вышел казачий полк из Сарапула, куда был прикомандирован на лето для усмирения разбойничьих шаек. Надя слышала, что дневка полка назначена в 50 верстах от Сарапула, за этим тёмным лесом, и она должна во что бы то ни стало примкнуть к нему с зарёю. Ещё издали высокие гиганты протягивают к ней свои сучковатые ветви-руки, и она въезжает на своём коне под их таинственно-мрачный полог. Здесь, под покровом леса, наполовину оголенного в эту позднюю осеннюю пору, девушка совсем почти выпускает поводье. Ей хочется отдохнуть, успокоиться немного, и понятливый конь тотчас же замедляет ход, угадывая желание своей юной госпожи. Теперь она подвигается медленно, тихо. Одна рука, выпустившая поводье, упала на стройную шею алкида, другая бессознательно перебирает сердце. Его шелковистую гриву глубоко задумалась Надя. Перед ней проходит целый ряд картин, ещё недавних, но кажущихся теперь такими далёкими, давно минувшими. Перед ней далёкая пыльная дорога, о какой бесконечной, кажется она. Горячее солнце печёт вовсю. Оно не знает удержу, это летнее солнце такое яркое, безжалостно палящее. По пыльной дороге, ровно выстроившись, встроенные ровные шеренги скачут гусары, взвод за взводом, искадрон за искадроном. Сколько их? Не шесть. Между ними и она, Надя крошечная, чумазый трёхлетняя девчёрка, важно восседающая в седле своего дядьки, правого флангового гусара Остахова. С самого раннего детства Надя и не помнит иной няньки. Остаж ходит за нею, остаж умывает и одевает ее по утрам, а вечером укладывает на сон грядущий. Он, тот же неизменный остаж, первый учит ее читать Богородицу и складывает крохотные ручонки на молитву. Он же ради Надиного удовольствия машет затупленной на конце саблей перед лицом девочки, приводя ее в восторг видом сыплющихся кухонок. огненных искр. Он дает ей пистолет, пощелкивать старый, заржавевший пистолет, негодный к употреблению, а по вечерам носит ее к музыкантам, которые перед зарею играют всевозможные штучки на потеху ротмистровой дочурки, как называют бравые усачи гусары, свою общую любимицу Надю. «Да и нельзя не любить ее, этот чумазенький», сметливые девчурки, поминутно выкрикивающие своим детским звонким голоском слова кавалерийской команды. «Эскадрон, справа! По три заезжай! Марш! Марш!» И слушая этого крошечного командира, и полковник, и офицеры, и лихачи-гусары, все они помирают со смеху. «Ай да Надя, ну можно ли не любить эту прелесть?» Говорят они, искренне любуясь занятным ребёнком. А между тем кое-кто не любит её Надю. Тут же в походе на марше едет за полком карета. В ней сидит молодая дама поразительной красоты. Это Марфа Тимофеевна Дурова, мать Нади, и она-то и не любит своей девочки. Ещё до рождения дочери прелестная молоденькая ротмистраша Мечтала иметь мальчика-сына, изящного и белокурого, как маленького ангела, и вместо него родилась Надя, смуглая, некрасивая, крикливая Надя с громадным ртом и крупными чертами. И Марфа Симофеевна, обманутая в своих ожиданиях, не взлюбила ребенка. К тому же ее дочь не отличалась кротостью и кричала с утра до ночи, так что ее пришлось взять из кареты и верить ему. по печениям фланго у Астахова. И здесь она может кричать и вертеться досыта. Астахов, чудо терпения и благотворита её, и сейчас в этот знойный летний полдень над ней сидится спокойно в солдатском седле. Астас, картавит она по-детски: "Я пляницка хацу, дай пляницка надюсе". И мигом появляется Бог весть откуда, Медовый порядочно-таки засуслинный пряник из-за скорузлой солдатской руки прямо переходит в алый ротик темноглазой девчурки. Надя грызет пряник, а гусары идут себе да идут вперед по пыльной дороге, позвякивая стременами, поблескивая на солнце серебряными ментиками да золочеными шнурами своих венгерок. Их однообразное шествие усыпляет Надю, пряник выскакивает из детской ручонки и падает на дорогу. Темно-русая головенка склоняется на сильную солдатскую грудь, и Надя засыпает блаженно сладким сном золотого детства. Новый миг, новая картина, небольшая уютная комната, широкое окно, выходящее в сад, под окном куртины и клумбы. Сплошь засаженный рязедой, левкоем, душистым горошком, душный июльский полдень близится к концу. Косы лучи солнца проникают в окно и золотят тёмно-русую головку, склонённую над работой. Пчёлы жужжат на зойлева однозвучно, насясь над куртинами сада. От куртин поднимается душистая, пряная волна аромата. Она кружит тёмно-русую головку, мешает сосредоточиться детским мыслям, отвлекает от работы. Жжж жужжат пчёлы. Вот охота сидеть за скучным плетением, когда всё здесь в саду так ярко блестяще и красиво. Брось свои кружева, дитя, выйди к нам в наш мир тепла, воздуха, света, и смугленькая девочка борется с непреодолимым желанием. Перед ней безобразный валик на котором вьётся между двумя рядами как клюшек бесконечная полоса кружев, неровная, грязная, захватанная детскими ручонками. С ненавистью смотрит смогленькая Надя на злополучный валик. А пчёлы вокруг неё жужжат всё назойливее и громче: "Выйди, выйди к нам, у нас так хорошо и привольно". На этот раз искушение слишком сильно. Смугленькая девочка бросает тревожный взор на дверь, потом с легкостью кошки вспрыгивает на окно, и через минуту ее не по летам высокая тоненькая фигурка в белом платьице несется стрелой по аллее, прямо навстречу солнцу и свету, теплу цветам и пчелам. Вот уже она миновала цветник и очутилась между кустами орешника на крутом берегу Камы. И здесь в это чаще она с тем же неизменным... А Сташим построил крошечную беседку, назвавшую громкое название Надин Арсенал. Теперь увы, Асташ уже далеко, Ахтырский полк продолжает вести свою походную жизнь, в то время как гусарский ротмистр Дуров, отец Нади, навсегда оставил строй и прежних друзей, получив место городничего в уездном городе Сарапуле на Каме. Остахов ушёл, а Наде осталась. Неделю только провёл бравый гусар в гостях у своего родственмистра, а уже успел порадовать свою питомицу и выстроить ей этот арсенал на память о себе. Крошечная хижинка на берегу Камы сделана по всем правилам военного искусства. Это настоящий крошечный арсенал с игрушечными пушками, выдолбленными из дерева по образцу настоящих, а внутри арсенала скрыты всевозможные сокровища. Тут и старые ржавые пистоли, и такие же сабли, и длинная винтовка, и расстрелянные патроны, и много-много подобных вещей. Надя совсем переродилась среди всех этих милых ио сердцу сокровищ. Теперь уже никак нельзя признать в этой маленькой отважной фигурке прежней сонливой девочки, склонённая лишь какие-нибудь полчаса Тому назад над скучным плетением. С разгоревшимися глазами, с пылающим лицом Она машет тяжелой саблей над головою, Щелкает курками пистолетов И кричит резким пронзительным голоском «Эскадрон! В атаку! Марш! Марш!» И несется с диким пламенем в глазах От порога хижины прямо в густо разросшиеся кусты орешника, Махая свою саблею и отхватывая ею Зелёные ветки, с чуть намеченными плодами. Кусты хлещут по лицу дикую девочку, царапают ей шею и руки. Она отчаянно продирается сквозь них, пылкая, порывистая, способная забыть целый мир в своей упоительной игре. А по тропинке, проложенной к рыцаналу, бежит уже толпа дворовых девушек, кричащих на разные голоса. Барышни к мамаше, маменька гневаются. Извольте идти скорей домой. И вот воинственный жар сразу исчезает из сердца странной девочки. Пистолеты сабля выпадают из рук, и печально поникнув головою, она идёт, окружённая торжествующим сбором всех этих дашек, окулик и таник, туда, где её ждут ненавистные кружева, длинная натация, брань быть может даже наказание. Тёмный лес, молчаливый и непроницаемый, как тайна, по-прежнему окружает своим тесным кольцом со всех сторон Нади. Алкид изредка издаёт продолжительное ржание. Над головой всё то же алмазное небо, осыпанное мириадами звёзд. Тёмный лес надвигается всё ближе и ближе. Он точно хочет завлечь и замкнуть юную всадницу в свой заколдованный круг. точно хочет заключить её в заповедный тайник своего глухого мёртвого царства но смугленькая надя не боится тёмного леса она ничего не боится это отважная смелая девочка с душою сильную твёрдую не женской душой попрежнему спокойным мерным шагом идёт она по узкой лесной тропинке сплошь покрытой шуршащим ковром опавшей листвы По-прежнему тонкая ручка машинально теребит шелковистую гриву алкида, а в пылкой головке, одна за другой, тянется вереница картин и образов недавнего былого. Перед ней светлый, теплый июльский вечер, полный благовонного аромата. Стоит он над камой, у самой реки, над отлогом, заросшим сочной муровой берегу, у пылающего костра Сидит нарядное общество. Поверх разосланной на траве скатерти расставлены закуски, вина, прохладительное питье. Общество преимущественно состоит из дам, хозяек лучших домов Сарапула. Между ними и мать Нади. Тут же под деревом и сама Надя, высокенькая, не по летам, десятилетняя девочка с мрачными глазами и задумчивым лицом. Я не могу справиться с этой девчонкой, слышится холодный, ровный, точно металлический голос Надиной матери. Всё в ней грубо, невоспитанно, резко. Муж сделал ошибку, отдав её воспитывать этому ужасному солдафону Остахову, и теперь мне стоит многого труда повернуть по-своему эту упрямую, своенравную натуру. Надя понимает, о ком идёт речь, но ни стыда, ни смущения не видно. на ее смуглом личике. Она уже привыкла к постоянному недовольству матери, и к выговорам, и даже к наказаниям, да и потом, виновата ли она Наде, что Бог дал ей неженскую душу, виновата ли, что с колыбели только и слышала трубные звуки полкового марша, брецания стремян и сабель, что детской постелькой служила ей круглая спина эскадронной матреши, нянькой, милой, незабвенной, дорогой остаж которого она никогда не забудет. Есть ли ей и больно, и обидно сейчас, так только от того, что опять затронули этого её ненаглядного Асташа, обидели его незаслуженно, обозвав ужасным солдафоном. Это он-то ужасный, он ласковый, нежный, научивший её всегда относиться хорошо и учасьливо к людям. Он, от которого она выучилась любить и понимать людей, жалеть бедняков, сочувствовать несчастным и смогленькая девочка дрожит от негодования и гнева за своего далёкого друга глаза её разгораются всё ярче и ярче лицо принимает гневное отталкивающее выражение она разом делается некрасивой почти безобразной полюбуйтесь на неё но не сущий ли это волчонок право слышится снова холодный раздражённый голос и кто скажет что это моя дочь хороша не правда ли Пришлось её взять на прогулку сегодня, чтобы она по своему обыкновению не выкинула какой-нибудь новой шалости, оставшись дома. Ой, я несчастная мать. И в металическом голосе дрожат нотки настоящего отчаяния. Но сарапульские дамы не согласны с мнением Марфы Тимофеевны. Нет, нет, она не несчастная мать, она не может быть несчастной, когда у неё есть Клеона, этот белокурый ангел с картины Рафаэля. Это благословение Божие их семьи Клёна, красавица Клёна, и Сарапульские дамы начинают всячески хвалить белокурую Клёну, совершенно позабыв о близости смугленькой девочки, Угрёма, притаившейся в сторонке, а смугленькая девочка так бесконечно рада ускользнуть от общего внимания. А что если прорезает внезапная мысль десятилетнюю головку Что если умчаться туда, в эту чащу, которая так манит своим приютом и прохладой? Ведь пройдёт достаточно времени, пока эти дамы перестанут восхвалять достоинства клёны. Полчаса на восхваление, полчаса на закуску, и так ей остаётся час, целый час свободы. О, Анна Надя отлично сумеет воспользоваться им. И прежде чем кто-либо спохватился Смугленькая девочка уже далеко. Тёмная зелёная чаща дала ей больше, чем обещала. Громадные деревья точно упираются в синее небо своими мохнатыми верхушками. Синее небо ласково сквозит сквозь зелёное кружево листвы. В высокой сочной траве растут дикие маргаритки, реют крылатые кузнечики и изумрудные букашки, божьи коровки. похожие на рубиновые капельки крови. Надя вдыхает в себя ароматный запах смолы, бросается в траву и лежит там несколько минут без мысли, без желания, прижимаясь пылающим лицом к сочной, прохладной мураве. Потом быстро вскакивает на ноги, нагибает к земле гибкую ветку громадной плакучей березы в виде молчаливого сторожа, стоящей над диким лесным озерком и вскарабкавшись на неё усаживается на ветвистом суку низко склонённым над водою всё лицо её светится безумным восторгом она вполне отдаётся этому новому наслаждению она ликует целые дни проведённые с утра до вечера над скучными каклюшками или за чтением французской книжки дни тоски Выговоров, наказаний, все забыто. Она точно и не Надя больше, а маленький дух этого дикого леса с его вековыми деревьями и зелеными озерками на каждом шагу. Раз, и она прыгает с наклонившейся по тяжести ее тела ветки и опять бежит, путаясь в высокой траве, падая и спотыкаясь, и опять поднимаясь, и опять падая, все дальше и дальше, в сонную чащу, густо заросшую дикую, почти непроходимую на взгляд. Голоса с реки доносятся всё глуше и глуше. Вот одна теперь, совсем одна среди лесного царства, перед лесом, небом и лесом такого ласкового, гостеприимного, весёлого, в изнеможении падает она в траву и разом засыпает счастливым, ребячьим сном, наполненным радостным роем самых светлых и дивных видений. Зато пробуждение ужасно. Открыв заспанные глаза, она видит перед собой мать, гневную, рассерженную до последней степени. Округом недовольные, усталые лица. Они все искали её, считали погибшей, съеденной волками, упавшей в Каму. Хорошенькую прогулку нечего сказать, устроила им эта несносная маленькая девочка, и несносная маленькая девочка. получает наказание беспощадное, строгое, почти жестокое и выносит его стойко без слез и криков, свойственных детям ее возраста. Черная-черная северная вятская ночь, почти такая же, как эта, но еще чернее, еще не прогляднее. Ярко мигают ласковые звезды на далеком небе, на крыльцо дома проскальзывает маленькая фигурка в неизменном белом платьице, смуглая личика, смуглая. полно напряжённого внимания и тревоги. Она прислушивается с минуту, держась рукой за косяк двери. Слава богу, ни звука, все спят спокойно. И в два прыжка беленькая фигурка минует шаткие ступени и несётся по дубовой аллее в сторону домовых построек и заднего двора. Уже у самой конюшни, цели её путешествия, кто-то настигает белую фигурку и чем-то влажным и скользким Касается её обожжённой руки. Белая фигурка вздрагивает от неожиданности, поглубиваазирается и вдруг заливается тихим, подавленным смехом. Мустафа, Магомед, их испугали противные. Два громадных мохнатых дворовых пса с тихим взвизгиванием прыгают вокруг Наджи. Один из них подскакивает повыше и в миг облизывает всё её лицо своим горячим влажным языком. Другой умело обнюхивает руку девочки, в которой та держит большую краюху хлеба, густо посыпанную солью. Нет-нет, это не для вас, говорит Надя и грозит пальцем. Не для вас, для Окида. Да тиши же негодные, с ног собьёте. Но собаки не унимаются. Они своими дикими прыжками провожают Надю до самых дверей конюшни. Замиранием сердца отодвигает она засов от дверей и входит в стойло алкида. Месяц тому назад привели этого дикого красавца Карабаха на двор Городничего. Как сейчас помнит Надя общий восторг, вызванный появлением чудного коня. Он никого не подпускал к себе, этот статный дикарь, не знавший однако до сих пор узды и повода. И вот его обуздали. Лихой кавалерист и бесподобный наездник Андрей Васильевич с большим трудом усмирил дикого черкесского скакуна, но зато благородный конь и повиновался одному только ротмистру — ему, да Наде. То, чего достиг силой и плетью городничий, того добилась одной лаской и терпением, смуглая девочка. И ни одна душа не знала об этом в доме. Целый день проводила Надя за своим плетением. Усмиренная, притихшая на вид, Марфа Тимофеевна понять не могла причины этой перемены с дочерью. Слава богу, образумилась наша Надя, начинает позабывать свои гусарские замашки, говорила она не раз Андрею Васильевичу. Но Надя, присмиревшая с виду, остаётся всё тем же дичком в душе. тем казаком-девчонкой, тем же гусарским питомцем, каким была раньше. Умная девочка поняла, что этим кажущимся смирением она может добиться многого и, по крайней мере, усыпить подозрительность матери и достичь своей цели. А эта цель наполняла теперь все существо Наде с той минуты, как она увидала дикого карабаха с мечущими искр глазами, с нервными ноздрями и распущенным по ветру хвостом она отдала ему все свои детские думы, всё своё маленькое сердце. Вскочить на его сильную спину, тронуть крутые бока и нестись, подобно стреле, выпущенной из лука, над городом Диким с кнуне с быстротой ветра, вот о чём только и мечтала теперь отважная девочка. И мечта её осуществилась. Каждую ночь, когда всё затихало в доме Городничего и погружалось в сон, смогляненькая девочка проскальзывала тайком из детской, где крепким, безмятежным сном спали её младшие сёстры и брат, и прокрадывалась в конюшню. Там она ласково гладила Алкида, с любовью разговаривала с ним, задавала ему новый корм в ясле, кормила хлебом с солью, любимым его лакомством. И всячески старалась угодить ему. И конь и девочка отлично понимали друг друга. Через неделю не больше дикий коробах покорно выходил из стойла, ведомый в поводу маленькой детской ручонкой. Надя подводила его к скамейке, стоявшей в углу двора, и при ее помощи карабкалась на крутую спину Алкида. Сначала медленно Потом всё быстрее и быстрее кружилась она по просторному двору, на послушно повиновавшемся ей четвероногим декора. А ещё через неделю маленькая всадница поздней ночью бесстрашно объезжала спящие крепким сном окрестности Сарапула. Чёрная ночь окутывает городские дома и сады своим тёмным покрывалом, а беленькая фигурка, точно вросшая в седло, Носятся по крутому берегу Камы, рискуя каждую минуту свергнуться вместе с конем в холодные воды сонной реки. Но сам Бог хранит маленькую всадницу с ее конем, усталая, но довольная и счастливая. Перед самым рассветом только подъезжает она к дому. Но что это? В окнах его горят огни, мелькают тени, прислуга снует по двору с зажженными фонарями. Очевидно, ее ищут. Её хватились. Сердце смугленькой девочки ёкает и замирает. Не наказания боится она нет, ей страшно за будущее, страшно потерять эту прелесть полуночных прогулок, страшно разлуки с Олкиным, которого она любит теперь больше всех и всего, после отца, конечно. Барышни, неужто ж это вы, матушка? На лицах Конюха, Ефима и дворецкого Потапыча написан самый неподдельный ужас. Их маленький барышне также спокойно сидит на спине дьявольского коня, как они называют алкида, как в кресле. А между тем этот конь никого, кроме самого хозяина, не подпускает к себе. Поистине адское наваждение. А уж из дома к заднему двору несётся без толкова размахивая руками целая вереница: Дашек, Таник, Акуляк. Надю снимают с седла, И торжественно ведут к матери, на суд и расправу. Но на этот раз ни суда, ни расправы не последовало. Не наказывать же её в самом деле, как маленькую, эту тринадцатилетнюю девочку с её почти сложившимся характером, таким настойчивым и упорным. И когда преступница предстала перед лицом своего грозного судьи, Марфа Тимофеевна только взглянула на неё своим острым стальным взглядом, и произнесла холодно, но спокойно: "Ты неисправима. К сожалению, я не могу более сомневаться в этом. Раизский дом тебе должно быть не по нутру, и поэтому с завтрашнего же дня ты отправишься к бабушке Александрович в бедливой кровке и будешь жить там до тех пор, пока тоска по домашним не вернёт тебя к нам раскаявшийся и исправленный вполне". А теперь вступает меня непослушная, негодная девчонка. Но непослушная негодная девчонка стоит, как заговорённая, не делая ни шагу. Чутким ухом слышит она приближающиеся шаги. Да-да, слух не обманывает её. Это он, отец. Его разбудили, встревожили, обеспокоили из-за её исчезновения. Он входит в своём старом белечем халате, с неизменной трубкой во рту. Его лицо бледно и носит следы тревоги. Надя, девочка моя, что ты опять наделала? Пойми же, малютка, ты не мальчик, и мальчишеские замашки твои не могут радовать меня. Дитя, дитя, я сам видел Бог искренне желал иметь старшего, вроде сына, чтобы он со славой продолжил наш честный Дуровский род. Но раз этого не случилось, Не можем же мы идти против судьбы дитя. Надо покориться. Пойми же меня, моя милая, злая девочка. Но злая девочка ничего не понимает. Она только знает одно. Её счастье кончилось. Взойдёт солнце, и она в последний раз пожелает доброго утра ему, дорогому, чудному папе. И злая девочка судорожно рыдая тяжёлыми, не детскими слезами перед это того, что бездливые кровки будут так далеко-далеко от её ненаглядного папы и от того, что жестокая судьба сделала непростительную ошибку, создав её девочкой. Безоблачное, горячее и синее-синее, как госполинский сапфир, повисло небо над роскошной, самим Богом благословенной Украиной. Небольшая, но глубокая речка Удай Пересекая один из живописнейших уголков Кабелякского уезда, струит свои прозрачно-зеленоватые воды. В этом живописном уголку всё так свежо, нежно и красиво. И белые как снег, крытые соломенными кровлями хатки, особенно белые и чистые благодаря хозяйственности и дымовитости полтавских хахлушек, и вишнёвые садочки, наполняющие воздух А дуряющему в эту раннюю весеннюю пору ароматам своих цветов и степи, зелёной степи без конца и начала, с чуть поднявшимися изумрудными хлебами, а над всем этим чудно благоухающим югом целое море золотых лучей, так обильно и щедро рассылаемых разнеженным солнцем мая. В громадном дубе по узкому извилистому удаю плывет Надя. Примечание. Дуб — малороссийская лодка. Как она выросла и загорела, сколько радостного возбуждения в смуглом, посвежевшем на вольном воздухе личике, движения ее уверены и ловки. Она умело правит рулем, в то время как четыре девушки-хохлушки, принадлежащие к обширной лодке, Дворни бедливых кровок мерными взмахами весел разрезают быстрые прозрачные воды реки. Ой, панночку лихо, кричит быстроглазая Адарка, представленная в качестве горничной к новой обитательнице бедливых кровок. На брод, на брод вгадили. И тут же сильный толчок лодки заставляет подпрыгнуть на месте молоденьких путешественниц они действительно наехали на мель лодка покачнулась и села вяззившись в глубокий речной песок но это ничуть не нарушает весёлого настроения девушек и быстроглазая Адарка и живая хорошенькая Хиевря и молоденькая Гапка с двумя черешнями вместо глаз да и сама Надя всё это хохочет весело заразительно звонко Мигом сбрасывается тяжёлая обувь со строенных девичих ножек, и вся маленькая толпа проказниц перебирается вброд к отлогому берегу, густо поросшему осокой. Надя впереди других. Её лицо так и сияет оживлением. Простой пасконный сарафан, вышитая рубаха, вместилинные манисты на совсем чёрной от загара шейке совершенно преображают Прежнюю Сарапульскую барышню и мало отличают её от всех этих одарок Хиврии и Гапок, чумазах и здоровых деревенских девчюрок. Со смехом бежит она впереди них босая, хохочущая, с растрёпанные вдоль спины косою, и вдруг острый взгляд девочки замечает нечто неподалёку речного берега в траве. С виду это совсем ничтожный блестящий глянцевый шарик. с двумя зелёными ярко горящими пуговками. Но Надя знает, и этот шарик с двумя пуговками знает смертельную опасность, грозящую каждому, кто наткнётся на него. Быстро наклоняется девочка, миг, и зелёное тонкое как лента тельце гадюки судорожно извивается кольцом, стянутое за горло смоглой тонкой рукой. Теперь Надя с тем же хохотом несется назад, прямо навстречу своим деревенским подружкам, все сильнее и сильнее стискивая своими тонкими пальчиками горло змеи. Хиври, Мотриа, Дарка и Гарпина шалеют от ужаса и с диким криком бросаются в рассыпную, подальше от отчаянной панночки и ее страшной пленницы. А она так и помирает с осмеху, размахивая мертвым телом уже задушенной гадюки, Потом, сильно размахнувшись, она хочет бросить труп змеи в кусты, и вдруг разом замирает от неожиданности и изумления. Кусты осоки раздвигаются перед нею, и, как в сказке, нежданно-негадно появляется среди них черноглазый кудрявый мальчик, почти юноша, лет шестнадцати-семнадцати на вид. Но сам черноглазый мальчик со своим загорелым, скорее симпатичным, нежели красивым лицом, очень мало похож на... на сказочного принца, на нем простая полотняная блуза и широкие малороссийские шаровары на выпуск. Лицо дышит здоровьем и приветливостью. «Здравствуйте», — говорит черноглазый мальчик, — «не бойтесь меня, ничего страшного во мне нет. Я никого и ничего не боюсь и не боялась», — надменно обрывает его Надя, и оживленное лицо ее разом принимает выражение гнева и обиды. «Ишь, какая храбрая!» Насмешливо протягивает юноша: "Ну-ну, ладно, не злитесь. На меня никто никогда не злится. Вы, кажется, убили гадюку? Здорово! В первый раз вижу, чтобы наши девчонки занимались таковскими делами. Ну-ну, не обижайтесь", поспешил он прибавить, заметив неприятное впечатление, произведённое последними словами на его новую знакомую. "На меня, повторяю вам, нельзя злиться". Я само добродушая, а зовут меня Сашей. Просто Сашей, а то и Сашей Кириак, если желаете. А ваше имя, сударыня? А меня зовут Гарпиной. Грицкина Гарпина из крайней хаты. Слыхали? Храбро солгала Надя и покраснела. Те, те, те, меня не проведете. Знаю я, какая вы... Гарпина. Даром, чтобы соножкой загорели». Как чумичка. И вовсе не горпиновая, а панночка из бедливых кровок. Бабушки Александровича внучка, правда? Ну, правда, если хотите, согласилась Надя, и обахо хочет тем весёлым, почти безпричинным молодым смехом, который сближает разом почти незнакомых людей. А вы зачем это в кустах прячетесь? Да подглядываете, а? шутливо накинулась на своего нового знакомого Надя. вытирая выступившие от смеха слёзы на глазах вас хотел посмотреть просто, ответил мальчик. Меня, делает она большие глаза. Да что же я за особенная такая, что на меня смотреть ходит? А вот и выходит, что особенная, ведь вас сюда говорят на исправление прислали к бабке. Вы говорят, из двух пистолетов разом стреляете и полком командовать умеете, и саблей рубитесь как гусар. Говорят, вы вашу маменьку очень огорчали, и в наказание вас в бедливые кровки запекли, правда? И правда, и нет, откровенно созналась девочка, ничуть не смущённая его словами. И из-за этого-то на меня и приходит смотреть, как на чудовище какое-то, спросила она с улыбкой. Признаюсь, из-за этого, а только знаете ли, я разочаровался. В чём? Да не оправдываете вы моих ожиданий. Я думал что-то особенное встретить. Новую русскую Жанну Д'Арк? Кого? Жанну Д'Арк? Разве вы не слышали? Такая героиня была в 15 веке, во времена старой Франции. Она в войском командовала. Знаете, а сама как простой солдат жила. На голой земле спала, хлебом да водой питалась. У меня о ней целая книжка есть. Хотите, принесу. И картина о ней тоже. Жила как простой солдат. В войсках командовала, словно зачарованная, как в Чеду, повторяла Надя. Так значит, была же такая, что пренебрегла своей девичьей долей и пошла против самой природы на перекор судьбе. И что же добилась она чего-нибудь? "Вся задыхайся от волнения", спросила она своего нового собеседника. "Но, «Ну, понятно, добилась, врагов англичан разбила в пух и прах. Потом с мечом в руке Путь в столицу, занятый неприятелем, проложила для будущего короля Франции, а в конце концов сгорела на костре, заподозренная в колдовстве. Стойте, стойте, вся потрясённая до глубины души, в бессознательном порыве и стискивая его руки, воскликнула Надя: "И эта девушка-воин, как она дошла до того, каким образом почувствовала она своё призвание? Во-первых, вы не щеплите меня, пожалуйста. спокойно произнес Саша, с комической опасливостью отодвигаясь от своей новой знакомой. «А то вы сами не замечаете, как и щипали мне руки». А во-вторых, Жанна еще в детстве слышала голоса под священным дубом, призывающие ее к мечу и к подвигу. «Да все вам и не расскажешь, лучше я вам книжку принесу сюда, или к сетке вашей, злачко-еворской, благо мы с ней соседи по домам». — В Лубнах. Вы, поди, ее племянницу Ледмилочку Остроградскую еще не знаете? — Не знаю. — Напрасно. Добрая девочка. Даром, что гадюк не истребляет, и в Жан-э-Дарк не годится. — Они в Лубнах живут зимой, а летом здесь. У них вечера бывают, танцы, гостей наезжает много. Бабушка вас, наверное, пошлет к ним знакомиться. Туда и книжку принесу. А пока домой пора. 5 вёрст, конец не малый. Мама у меня взыскательная, попадёт чего доброго. Так не забудьте книжку. Не забуду уж. Прощайте, будущая Жанна д'Арк. Прощайте, Саша. Строенно и звучно льются нежные звуки старинного прадедовского экосеза. Мэлкают в плавных красивых движениях танца нарядной пары юных гостей. Низкие поклоны, изящные позы, грациозные реверансы и сияющие молодостью глаза и улыбки всё это сливается в одну сплошную звучную гамму всё нарастающего и накипающего бурного веселья. Домашний оркестр богатой и гостеприимной помещицы Злачкоей-Ворской вылезает, как говорится, из кожи лишь бы доставить удовольствие своим исполнением ласковой и торопатой хозяйке. Тонким голосом заливаются скрипки, Мощным басом вторят им контрабасы. Неподдельное веселье царит кругом. Кружева, блонды, цветы — Все это смешалось в одно пестрое облако, Закружившееся, завертевшееся В упоительном танце. Беспечно весело танцует Надя. Ради нее, да ради ее кузины, Милочки Остроградской, И устроила весь этот вечер их былавница тётка не узнать теперь надию в своём длинном воздушном платьице с высокой модной причёской побелевшая благодаря усиленным заботам тётки еворской всеми силами старавшейся свести загар с лица смуглянки надя кажется теперь вполне скромной и воспитанной барышней по крайней мере она ничуть не отличается манерами от своей кузины милочки танцующей в визави с каким-то высоким мальчиком-кадетом. Надя танцует с Сашей, и он много изменился за этот год. И здесь в лубнах он уже не носит своей парусиновой блузы и высоких сапог. На нём фрак, жабо из кружев, на ногах щигальские туфли с блестящими пряжками. Он успел близко подружиться с Надей за это время. Целый год прошло с тех пор, как он встретил босоногую паночку из бедливых кровок с удушенной гадюкой в руке. С тех пор уже Надя успела переселиться по просьбе тетки Еворской к ней в Лубные, успела приучиться к занятиям приличной молоденькой барышни из старинной дворянской семьи. Надя отлично рисует, немного поет, играет на клавикордах. Тетя Еворская не жалеет труда и денег, чтобы перевоспитать своего «дичка», как она, смеясь, называет девочку. К ней и милочке, второй племяннице Егорской, круглой сиродке, приходит два раза в неделю танцмейстер, единственный мастер своего дела в их Лубнинском захолустье, и преподаёт обеим барышням нелёгкую по тому времени науку манер, грации и выдержки. Теперь и сама Марфа Тимофеевна не узнала бы, пожалуй, в этой степенной, выдержанной барышне своего отчаянного гусарёнка Надио. Но если по внешности она изменилась, то в душе осталась тем же казаком-девчонкой, тем же гусарским питомцем, той уже дикаркой. Ещё ярче, пожалуй, разгорелось в ней внутреннее пламя любви к дикой мальчишевской свободе, лелейной с детства. Ещё сильнее закипела буря в душе, наполняя трепетом сердце этого странного, необычайного ребёнка. Саша Кириак сдержал данный год тому назад слово и принес тогда же своей новой приятельнице обещанную книжку о Жанне Дарк, книжку и картину, изображающую героиню Франции под священным дубом. И Надя прочла эту книжку и словно прозрела. Точно открылись духовные глаза девочки, и она поняла вдруг то, чего до сих пор не понимала. Поступок Жанны стал разом доступным и понятном душе Нади. «Если так поступила одна женщина, — думалась ей, — почему не может поступить так же и другая? Кто поручится за то, что судьба не готовит долю Жанны ей, смугленькой Нади? Кто знает, может быть, и ее влечет такое же таинственное призвание к светлому мечу, к походу, к военной и ратной жизни? Ведь недаром же она Нади вздрагивает от малейшего звука военной трубы — Не даром лицо её покрывается краской, когда на видят солдат, вступающих в город. Не даром её кидают то в жар, то в холод, от одних только слов: война, битва. И, может быть, самое её детство, проведённое на марше, в походе, служит преддверием к тому неизведанному и чудесному будущему, на которое она решилась теперь пойти. Решилась ли она так ли? О да, вполне решилась. Её решение бесповоротно с той самой минуты, как вызванной её пылким воображением, предстал перед ней впервые образ скромной пастушки с отважным, вдохновенным взором и золотыми косами до пят. А сегодня её решение стало окончательным. За корсажем хранится письмо, полученное ею из Сарапула, письмо, в котором её зовут домой, отец, мать, родные. Вернуться домой и снова погрузиться в мелкие заботы, снова гнуть спину за несносными коклюшками, выслушивать натации матери, ссориться с клёной. Нет, нет, тысячу раз нет. Нет, не для этой ничтожной девичьей доли родилась на свет она, смугленькая Надя. О, она достойна лучшего жребия. И если не сейчас, по возвращении под родительскую кровлю, то через год, через два, через три, наконец, она докажет всему миру, что сильная воля, отвага и мужество могут пересилить все законы, все пресловутые условия природы. И она, Надя, будет солдатом рано или поздно, потому что женская доля ее не привлекает, а отталкивает. Потому что яркий пример героини Франции доказывает ей слабенькой 14-летней девчурке, Что и женская ручка может держать тяжёлый меч и владеть им, и тёмно-русая головка гордо поднимается, в то время как крошечные ножки старательно выделывают па экасеза. "Саша", говорит Надя, блестя разгоревшимися глазами. "Как жаль, что нет войны теперь. А что? Я бы с восторгом вступила в ряды добровольцев или повела войска, как Жанна". Вы перепутали фигуру Маленькая чудачка, говорит невозмутимо Саша, но сердце его бьёт тревогу. Он слишком хорошо знает своего друга, чтобы не понять, насколько серьёзны её слова. О, этот смелый черноглазый, совсем особенный Саша, у него также непростая будничная душа. Надя успела узнать и полюбить его за это время. Если в нём нет того воинственного духа, которым обладает она, Надя, то всё же и его душа такая чуткая и прекрасная. Несмотря на насмешливый ум, таит в себе несчерпаемое сокровище. Он, Саша, создан на пользу ближних. Это видно по всему. Нет человека в хуторе, который не благославлял бы его. Он лечит больных, заготовляет и сушит травы для целебных настоек. Он жаждет принести пользу человечеству. Он, этот черноглазый, насмешливый мальчик, и он добьётся своего. Он станет врачом. Его мать, богачиха и гордячка, желает видеть в сыне умного степенного помещика, которому она передаст перед смертью все свои богатые хутора. Дело лекаря наёмное дело, им занимаются бедняки, оно не для её единственного Саши. Но какое ему дело до этого? Он будет врачом? Или не стоит жить и прозебать глупо, бесцельно? Так говорил он Наде, и так поняла она его. Поняла и оценила его твёрдую душу и смелое сердце, жаждущее добра. И оба они, и он и Надя, так тождественны во многом, так похожи один на другого в своих безумных порывах к невозможному. И теперь смоглянкай девочка, выступая под мерные звуки экасеза, об руку со своим другом, думает свою вечную в свою единственную думу думает и высказывает её вслух. "Пусть нет войны, всё равно", резким глухим голосом говорит эта странная девочка. "Война ни причём. Можно вполне быть отважной, смелой и в мирное время, не правда ли, Саша?" Но Саша не успевает ответить, экассс переходит в весёлую удалую польку. "Беленькая, нежненькая, как цветок и быстрая, как птичка, милочка остроградская", подбегает к Саше и вертится с ним в головокружительной пляске. Смугленькая Надя остаётся на месте и машинально смотрит им вслед, не видя их тем пустым взглядом, которым она умеет смотреть так часто. Смотрит и шепчет беззвучно: "Да-да, конечно, и я докажу им это, докажу, во что бы то ни стало". А скрипки заливаются по-прежнему, смеются и плачут в одно и то же время, тяжёлые контрабасы гудят, во всю свой мрачный торжествующим басом, и никто из нарядных гостей, ни сама тётя Еворская, ни беленькая милочка, похожая на цветок и птичку, ни одна душа в целых лубнах, ни в целом свете, не подозревает мысли смоглой девочки, оставшейся стоять рассеянной и спокойной среди общей сутолоки большой залы. Скрипки поют Словно смеются, контрабасы гудят мерным, глухим гулом. Надя, задремавшая было в седле, вздрагивает и открывает глаза. Что это? Ни контрабасов, ни скрипок, ни Саши Кириака, ни беленькой милочки, ни бальной залы. Вместо них слышатся какие-то странные звуки. Но это не бальная музыка, нет. Это звучит рожок горниста. Так и есть. Лес поредел, словно растаял. Сквозь высокие деревья, составляющие его опушку, сквозит алое зарево зари. Кое-где сквозь кустарник можно разглядеть группы коней, спешенных казаков, ружья, поставленные в козлы. Надя разом поняла, где она находится, и встрепенулась, как птичка в своём седле. Долгая ночь и 50 вёрст расстояния остались далеко позади за ней. Картины минувшего также отошли назад вместе с ними. Она взглянула на небо, сняла шапку и истово перекрестилась, приветствуя эту первую зарю своей новой, смелой жизни.